Глава семнадцатая Знахарь воспринял мою шутку в целом довольно дружелюбно. Тоже улыбнулся, кивнул и сел напротив. Несколько секунд с интересом рассматривал, затем, спохватившись, поднял с сполуобъемную сумку, поставил на колени и закопался в ее нутро. Я, в свою очередь, с нарастающим любопытством следила за поисками они очень быстро увенчались успехом, и на стол было выставлено три пузырька с настойками. Затем сумка была отставлена, и мужчина деловито занялся приготовлением непосредственно лекарства. Взял в одном из шкафчиков кружку, отмерил определенное количество капель из каждого пузырька, разбавил водой из графина и протянул мне. «Прошу, корвалол, пустырник, валерьянка и несколько секретных ингредиентов. Выпить залпом. Алкоголь можно будет пить только через 15 минут. Явно намекнув на бутылку коньяка, недвусмысленно стоящую на столе, Миша проследил, как я без возражений выпила лекарство и чуть поморщилась, потому что оно откровенно горчило и явно было настояно на спирту. Молодец хмыкнула на похвалу, которой грешили все без исключения лекари и знахари, а затем откинулась на спинку стула, терпеливо ожидая, когда подействует лекарство, и попутно рассматривая Михаила. Парень как парень. С первого взгляда не очень сильный ведьмак, как, впрочем, и со второго. Наверняка именно поэтому и не целитель, а всего лишь знахарь хотя и среди их братьев встречались такие, кто мог поставить на ноги даже безнадёжно больного. Молчание потихоньку затягивалось. Разговор откровенно не клеился, но, к счастью, вернулся Тим. «Всё, я занял их делом. Давайте, что ли, займёмся мной». «Варюша, ты, наверное, ещё посиди здесь». «Почему?» Тим поморщился, затем натянуто улыбнулся, Почесал затылок, видимо, решая, как бы покрасивее соврать, но в конце концов тяжело вздохнул и махнул рукой. «Ладно, идём. Но если что, в обморок не падать». «В смысле?» Я уже успела встать, когда эта фраза дошла до меня в полной мере. Я тут же лихорадочно зашарила взглядом по фигуре ведьмака, пытаясь понять, что ещё я не знаю и что он мог от меня скрыть но пока ничего сильно страшного не видела. Но вместо ответа Тимур обратился к знахарю. «Мишань, ты Варю уже напоил успокоительным?» «Да, конечно». «Много?» «Доза». «Давай ещё одну». Я уже начала недовольно хмуриться, но всё равно послушно выпила заново разбавленные капли, затем прищурилась Еще раз тщательно осмотрела Тимура, чей взгляд был кристально честным, и поняла, что узнаю подробности только тогда, когда мы приступим к лечению. И тут Тим удивил меня еще раз. Прежде чем отправиться в гостиную, он взял со стола коньяк и тарелку с мясной нарезкой и только после этого мотнул головой нам. В итоге я шла за ведьмаком, окончательно растерянная и недоумевающая. Как-то не замечала я за ним особого пристрастия к алкоголю. В гостиной коньяк и закуска были поставлены на столик, на пол была постелена простынь, но прежде, чем Тимур начал раздеваться, он выпил. Прямо из горла. Серьезно так выпил? Грамм двести точно? Меня аж перекосило всю. А Тим лишь шумно выдохнул, крякнул, мотнул головой и отправил в рот кусочек мяса. Прожевал, подмигнул мне и начал раздеваться. «Мамочки!» Дурно мне стало уже тогда, когда он только задрал футболку. «Твою!» — рядом ругнулся Миша. Мы переглянулись и снова уставились на Тимура, который кривясь снимал шорты. Стоять у меня сил больше не было, и, торопливо дойдя до дивана, я буквально рухнула на него. Ожоги страшные, чёрные, до да мяса и запёкшейся чёрной крови. А ещё я увидела белую кость ребра, кажется. В глазах потемнело, но я запретила себе падать в обморок. «Не смей!» «Тим, ты вообще с головой дружишь? Тебя в реанимацию надо!» Все, что я думала, в полной мере и с матом озвучил Миша. Я лишь нервно кивала, сжимала пальцы в кулаки и не сводила пристального взгляда с ведьмака. Морок. всё, что я видела раньше, было мороком. Почти все. Господи, какой же ты... Я не смогла договорить, прикрыв рот ладонью. А Тим, снявший и трусы, лишь поморщился и лёг на спину на простынь, позволяя родственнику заняться осмотром и лечением. Если бы я своими глазами не видела, как всего несколько минут назад Тимур улыбался и спокойно передвигался, я бы решила, что передо мной... Нет, не мертвец. Ещё нет, ведь он дышал. Просто до ужаса обгоревший мужчина, до ужаса! мы его неконтролируемого ужаса. Жуткие рваные раны от когтей огненного элементаля с черными разводами запекшейся крови были по всему телу. огромные надувшиеся сукровицы волдыри там, где не было ран. И глаза. Огромные серые глаза, в которых застыло безмолвное сожаление. «Варвара, вы мне не поможете?» Я немного заторможенно перевела задумчивый взгляд на Мишу и поняла, что за это время знахарь успел вынуть из сумки необходимые мази и уже приступить к реанимационным мероприятиям. «Да, конечно. Тогда с вас тазик, кипяченая вода и спокойствие» на меня строго посмотрели и настойчиво повторили. Главное — спокойствие. Следующие часы отложились в моей памяти довольно смутно. Благодаря предусмотрительно выпитому лекарству я действительно успокоилась. Причем настолько, что воспринимала происходящее словно со стороны. Кипятила и остужала воду, помогала размачивать коросты, обеззараживать раны мазями — вытирать сукровицу из лопнувших волдырей, даже ассистировать в деле зашивания самой глубокой раны пришлось. И всё безупречно исполнительно и отстранённо. Главное не встречаться взглядом с пациентом, на которого, по его словам, после экстренной глубокой заморозки, чьё действие уже заканчивалось, не действовала обычная анестезия, и пока мы с Мишей оказывали помощь, он выпил почти весь коньяк. «Вот и всё!» Знахарь устала, потер лицо ладонями, на подкашивающихся ногах дошёл до дивана и рухнул на него без сил. Я чувствовала себя примерно так же, но сидела рядом с Тимуром на полу и держала его за пальцы левой руки. Только они и часть лица не были покрыты мазью и бинтами. Мумия. Самая настоящая мумия. «Закончили?» В гостиную прошли отец Тимура и следователь. Не знаю, как долго они за нами наблюдали, но, судя по недовольным взглядам на всех нас по очереди, видели они достаточно. «Да, теперь главное — контроль над процессом выздоровления» чтобы он больше никуда не влез, и своевременная смена повязок». Миша поморщился и сел более ровно, потер лоб, оперся локтями на колени и из-под лобья посмотрел на нас с Тимуром. «Его бы в клинику?» «Нет», — Тим ответил неожиданно и резко, больно сжав мои пальцы. «Никакой клиники. Я буду выздоравливать дома». Я не понимала подобного безрассудного поведения, но предпочла промолчать, хотя была целиком и полностью согласна с Мишей. Подобные повреждения требовали профессионального присмотра квалифицированных специалистов. А если осложнение, воспаление, жар? Идиот. Но вслух не сказала, всего лишь тонко сжала губы и недовольно прищурилась — глядя в упрямые серые глаза, в которых застыла решимость. «Я пришлю сиделку!» Евгений Захарович, подошедший к нам и присевший на корточки, не стал ни на чем настаивать, словно знал, что это было бесполезно. Критичным взглядом прошелся по забинтованной фигуре сына, осуждающий качнул головой и перевел взгляд на меня. «Варвара, у меня к вам пара вопросов». «По происшествию». Кивнула, предлагая начать прямо здесь и сейчас. Всё равно Тим так крепко держал мою руку, что уйти я не могла. Враги, недоброжелатели, полный список имён. Даже тех, кто просто пожелал споткнуться. Я и сама уже успела об этом подумать, но в голову ничего не шло, вот совсем ничего. Лишанечка. Но у нашей эльфы не было таких сил и умений. За меня криво усмехнувшись, зелеными отмази губами, ответил Тимур. Это Соловьёва, сто процентов. Ты уверен? Вопрос оказался задан хором. И если Евгений Захарович спрашивал сухо, то я с откровенным недоверием. Ну, не было у неё таких сил. Не она лично, но по её заказу. Я узнал почерк исполнителя. Это кто-то из Неграмовских. Но... Я немного растерянно покачала головой. Откуда такая уверенность в заказчике? Я знаю. Просто знаю. Просто... Тим поморщился, отвёл взгляд и лишь через несколько томительно долгих секунд тихо пробормотал. «Я учуял это в её намерениях. Ночью оно было ещё не оформившееся, но, судя по случившемуся, у неё хватило наглости додуматься до огненной мести. Разберёмся. Линия скул старшего Вронского стала твёрже. Полное имя, адрес». Я торопливо озвучила требуемое, а затем в некоторой растерянности проводила взглядом мужчину, который быстро распрощался с нами и ушёл, перед этим категорично заявив, что пока не разрешён вопрос с истинным виновником, Валера останется с нами в качестве охраны. «Ладно, я тоже пойду». Миша взлохматил и без того растрёпанные вихры, шумно выдохнул и встал. Тоскливым взглядом окинул пол с разбросанными по нему полотенцами и грязными бинтами, затем с надеждой посмотрел на меня, и я поторопилась кивнуть. «Уберу. Всё уберу». «Спасибо. Сейчас могу рекомендовать лишь сон. Всё равно приеду завтра утром, чтобы проверить, как запустился процесс регенерации». «Тим, ты на полу будешь? Или всё-таки может на кровать?» Давай на кровать». Пока Миша с Валерием помогали Тимуру подняться, я поторопилась в спальню, расстелила постель и общими усилиями мы переложили раненого на более мягкую поверхность. Ёж, всё это время не отходящий от хозяина, ни на шаг моментально запрыгнул рядом и устроился в ногах. Ёлик, окончательно признавший Ёша папой, тоже требовательно мявкнул и мне пришлось помочь Крохе, пересадив его с пола под бочок к старшему родичу. «Варь, запиши мой телефон, и, если что, сразу звони». Знахарь надиктовал мне цифры, затем молча поманил в коридор и только там едва слышным шепотом продолжил. «Варюша, могу я попросить тебя кое о чем?» «Да, конечно. Присмотришь за ним сегодня?» «Он дурной, конечно, но...» Можно было громко возмутиться, как он только мог подумать, что я брошу Тимура и уйду. Но вместо этого я лишь твёрдо кивнула. «Присмотрю». «Спасибо». Миша благодарно улыбнулся, собрал сумку, оставив мне пару баночек с мазями, и ушёл. В гостиной я прибиралась под задумчивым взглядом Валерия, который к концу уборки начал меня откровенно нервировать. Под конец я все-таки не выдержала, домыла пол, обернулась, недовольно прищурилась и с вызовом поинтересовалась. «Что?» «Ничего», — ведьмак криво усмехнулся. «Тебе фантастически повезло. Вот думаю, а что было бы, если бы ты в этот момент была дома?» И таким злым был его взгляд, что я не удержалась и язвительно поинтересовалась. «Жалеешь, что я не сгорела в одиночестве, и твой брат пострадал именно из-за меня?» Мы разговаривали в полголоса, но всё равно Тимур нас услышал, а мы, в свою очередь, его раздражённый рык. «Валера, ещё слово, и я встану, чтобы тебе навалять. Я же сказал! Никаких обвинений!» Следователь закатил глаза, пренебрежительно сложил руки на груди и всем своим видом дал понять, насколько глупо это заявление. «Варя, подойди, пожалуйста». Просьба прозвучала уже тише, и я поторопилась на зов. «Да?» «Бросай там, всё, уже очень поздно. Ложись спать». Взгляд Тимура был откровенно обеспокоенным. «Уже очень поздно, ты устала!» «Прости, кровати больше нет. Но я подвинусь. Переставать не буду, обещаю». «Дурак ты!» Я устала присела на край кровати и взяла ведьмака за пальцы, легонько их погладив. Несколько минут прошли в молчании. Я действительно очень устала, но больше морально, чем физически. «Я исправлюсь». Улыбка Тимура была кривой. «Давай ложись. В комоде есть футболки. А Валерий не беспокойся, он разберётся со своим спальным местом». «Не поверишь, но о нём я беспокоюсь меньше всего». Грустная улыбка легла на губы. Вздохнула, качнула головой, потому что хотелось одновременно ругаться и жалеть мужчину. Но вместо этого я встала, нашла в комоде футболку, и, пообещав, что сейчас схожу в ванную и вернусь, отправилась умываться и переодеваться. Время действительно было уже очень позднее. Пока умывалась, немного расслабилась и поняла, что не только дико устала, но и жутко голодная. Переоделась, заглянула на кухню, соорудила из ранее нарезанных продуктов несколько бутербродов, добавила к ним сладкий чай, Остатки убрала в холодильник и только после этого вернулась в спальню с тарелкой и кружкой. «Тим, хочешь есть?» «Нет». Ведьмак снова прикрыл глаза, когда увидел, что я вернулась. «Прости, что так получилось». «Ты о чем?» а Соловьевой. Я почему-то был уверен, что у нее не хватит силы духа на такое». «Не надо». Я снова села на кровати и взяла Тимура за руку. «Ты не виноват. Ни в чём. Просто выздоравливай скорее». Было очень неловко. Я не привыкла успокаивать и поддерживать, тем более мужчин. Но сейчас Тимур был не просто мужчиной, а очень сильно пострадавшим. Отчасти по моей вине. В этом Валера прав. Но в то же время Тимура никто не заставлял. «Чёрт, как гадко!» С досадой потёрла лоб, грустно покосилась на Тимура, но его глаза были закрыты. Затем ещё печальнее глянула на бутеры и поняла, что оптимальным решением будет сейчас быстро поесть и лечь спать. Тим прав. Я слишком устала. Даже просто думать было выше моих сил. Поев, убрала кружку и тарелку на компьютерный стол, снова легла, выключила ночник и снова взяла Тимура за руку, Сразу почувствовав, как он едва уловимо сжал мои пальцы. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, золотце!» Сон не шел, но я усилием воли приказала себе спать. Спать! Я должна набраться сил. Я должна. Должна выяснить, кто виновен, и наказать. Сама. Уснув, запретила себе расслабляться. Карусель событий закрутилась слишком быстро и слишком кроваво, чтобы я позволила себе такую роскошь, как бездействие. Астрал был хорош тем, что в нем можно было связаться с любым: родич, не родич, человек, не человек. Для астрала это было неважно. Главное сила, воля и желание. Этого у меня было с избытком. Разговоры, разговоры, разговоры. Бабушки, тётки, сёстры и, конечно же, мама. Расследование по покушению на Аграфену велось под руководством самой Аграфены, которая даже в Астрале выглядела бледной и осунувшейся, но в её взгляде я читала твёрдую решимость докопаться до сути. Канечке тоже был серьёзный разговор, но пока её в Астрале не было, что значило лишь одно — эльфа ещё не спит. Но не беда. Стоит ей лишь сомкнуть глаза, как рот вытащит ее в круг, и вряд ли после этого Соловьева проснется вообще. Сожженная квартира на самом деле ерунда, а вот серьезно пострадавший ведьмак и чудом не пострадавшие я и котенок — это уже приговор. «Варь, я могу помочь!» Васена нервно стискивала пальцы и предпочитала смотреть в пол когда Рот узнал, что она действительно вышла замуж за ведьмака, да еще и из рода Вронских, причем не по любви, а наспор, магически и к тому же на откровенно нетрезвую голову, ее не пропесочил только ленивый, и теперь сестренка была откровенно подавлена. «Привезешь утром что-нибудь из домашней одежды и какое-нибудь платье. Сумка с документами и телефоном», и верхняя одежда не пострадали, но больше у меня ничего нет. Я плюнула на мнение большинства и крепко обняла сестру. «Лисуня, не кисни! Я уверена, это было не так глупо, как кажется остальным. И ты совсем не дурында, просто... Он ведь тебе действительно понравился?» Сестрёнка потупилась окончательно и едва заметно кивнула. Вот это главное. Давай, дуй к мужу под бочок, жду тебя завтра. И это. Купишь мне зубную щетку, расческу и еды на завтрак? Ага. У Тима в холодильнике пустовато на троих. Поддержав свою взрывную и иногда чересчур порывистую сестренку, как смогла, я вернулась к остальным. И, как большинство, замерла в ожидании Соловьевой. Она уснет. Она обязательно уснёт. И тогда... Злобная ухмылка скривила губы. «Зря ты решила потягаться с нами, Анечка, в умении мстить. Зря. Не умеешь, не берись». Ожидание затягивалось. Неумолимо подступало утро, а Анечке всё не было. Пять утра, шесть, семь. И истошный женский виск в пятнадцать минут восьмого. Это уснувшую Анечку, одетую лишь в плавке, притащил за волосы в наш ведьмовской круг низший демон и принудительно поставил на колени. «Ну, здравствуй, Аня!» А графена тоже шагнула в магический круг. Одним взглядом изгнала демона, перехватила блондинку за волосы сама и вывернула ее голову так, чтобы эльфа смотрела ей в глаза. «А мы тебя ждали!» «Бессонница?» Судя по бледному зареванному лицу, невнятному подвыванию и откровенному ужасу в глазах, Соловьева знала, что ее ждет. Она не оправдывалась, не сопротивлялась, не защищалась и не пыталась сбежать. Жалкая, обессиленная, испуганная. Даже странно. Допрос прошел быстро, и всего через 15 минут мы знали все — Оказывается, Анечку уже допросил Вронский, причем не стесняясь в средствах. В реальности Соловьева с переломанными пальцами и сожженными волосами находилась в больнице, куда ее привез бывший жених со всеми вещами. Бывший, потому что ему популярно объяснили, кто его невеста, что она сделала и за что именно будет расплачиваться. К сожалению, Соловьева оказалась виновата лишь в моем случае – подавшись искушению и заказав поджог своему дальнему родичу. Вот только Анечка клялась и божилась, что не хотела смертей и пострадавших. Она знала, что я дежурю в салоне, запланировав спалить квартиру и лишить всех вещей в мое отсутствие, чтобы я на своей шкуре поняла, что значит боль потери, беспомощность и невозможность ничего с этим сделать. Но его величество случай решил иначе. «Значит, Вронский сломал тебе пальцы и сжёг волосы?» А графена брезгливо отшвырнула от себя воющую эльфу. «Интересно. А нам что с тобой делать, Анечка? Как думаешь?» Вой перешёл в истеричные рыдания. Было противно. Просто противно. Но уже не мне решать, а всему роду. Именно род имеет право выносить вердикт когда к нему обращаются за помощью. За смерть проголосовало большинство. Не в правилах ведьмы прощать предательство и оставлять потенциального врага в живых. Тем более такого подлого и глупого. В исполнении приговор привела Аграфена, одним резким движением свернув эльфе шею. В реальности у Соловьевой просто остановилось сердце. С одной разобрались. А что по второму делу? «Кто виноват?» «Мы работаем», — бабуля сурово поджала губы, когда перед самым прощанием я снова подняла этот вопрос. «Занимайся женихом, Варюша, а выродков мы сами найдем и уничтожим. И еще...» Бабуля проницательно заглянула в мои глаза. «О свадьбе оповещать род до, а не после. Понятно?» Я смущенно потеребила мочку уха и предпочла кивнуть. Нет смысла объяснять, что Тим мне не жених. Проще согласиться. Да и утро уже давно. Пора просыпаться. «Береги себя! Я пришлю с вороном свои амулеты!» Мама поцеловала меня в щеку и растаяла. Одна за другой таяли и просыпались в реальности остальные. Закрыла глаза и я, чтобы в ту же секунду открыть их в спальне Тимура, и обнаружить, что надо мной склонился недовольный Валерий. Настороженно замерла и недовольно поинтересовалась хриплым от сна голосом. «Что?» «Уже ничего», — следователь криво усмехнулся. «Где была так долго?» «По делам ходила», — я ответила тем же недовольным тоном. «А теперь не будешь ли ты так любезен выйти?» валерова высокомерно фыркнул и молча вышел, а ко мне обратился Тим, до этого лежавший тихо. «Варь, не злись! Это я его позвал. Я беспокоился. Там Василиса с Сеней приехали. Ты не могла бы к ним выйти?» «Чёрт!» «Да, конечно!»